авария во все глаза уставилась на главного сатрапа и палача свободы каковым слыл у передовой молодежи начальник третьего отделения и шеф жандарманского корпуса лавренти Аркадьевич мизинов так точно ваше высокопревосходительство засипел варин обидчик жандармского корпуса подполковник казанзаки ранее служил по кишиневскому управлению и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 заинтересовался мизину мы с вами не родственники мой прадед по материнской линии александр васильевич суворов римникский надеюсь что не родственники отрезал авария садтра понимающий усмехнулся и больше на задержанное внимание не обращал к «Вы, Казанзаки, мне всякой чушью голову не морочьте!» «Где Фондорин?» «В донесении сказано, что он у вас». «Так точно!» «Содержится под стражей!» Молодцевато отэрпортовал подполковника и, понизим голос, добавил, «Имею основание полагать, что он-то и есть наш долгожданный гость Анвар Эфенди». «Все один к одному, ваше высокопревосходительство».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 Он шумно пыхтел и нервно барабанил пальцами по столу до того самого мгновения, пока подполковник не вернулся с Вандориным. Вид у волонтера был изможденный. Под глазами залегли темные круги. Видимо, спать минувши ночи ему не довелось. «Здравствуйте, Лаврентий Аркадьевич!» — вяло сказал он, а Варий слегка поклонился. «Боже, Фондорин, вы ли это?» — ахнулся трап. «Да вас просто не узнать. Постарели лет на десять. Садитесь, голубчик, я очень рад вас видеть». Он усадил Эраста Петровича и сел сам, причем Варя оказалась у генерала за спиной. А Казанзаки так и замер у порога, вытянувшись по стойке смирно. «В каком вы теперь состоянии?» — спросил Казанзаки. мизинов я хотел бы привести вам своим глубочайшие не стоит об этом ваше высокопревосходительство вежливо на решительно перебил фандоре я теперь в совершенном папа по -по порядке лучше скажите передал ли вам этот г господин он небрежно кивнул на подполковника про плевну ведь каждый час дорог да да то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 подполковник немедленно зашифровать и отправить к реденеру по телеграфу приказал мизину казанзаки почти взял листок и веня шворром и побежал исполнять так стало быть можете служить спросил генерал раз петрович поморщился лавренти аркадьевич ведь окажется не Долг исполнил, про турецкий фланговый маневр сообщил, а воевать с бедной торцией, которая и без наших доблестных усилий благополучно развалилась бы,